Глава 3. Нет ни одной науки, которая приходила бы в такое непосредственно близкое и многообразное соприкосновение с человеком, как медицина. Все прикладные науки своей конечную целью имеют, разумеется, благо людей, но непосредственно каждый из них стоит от человека более или менее далеко. Совсем не то видим мы в медицине. Реальный живой человек все время, так сказать, заполняет собою все поле врачебной науки. Он является главнейшим учебным материалом для студента и начинающего врача. Он служит непосредственным предметом изучения и опытов врача-исследователя. Конечное практическое применение нашей науки опять-таки сплетается с массою самых разнообразных интересов того же живого человека. Словом, от человека медицина исходит, через него идет и к нему же приходит. Такое тесное и многообразное соприкосновение медицины с живым человеком естественно ведет к тому, что интересы медицины как науки постоянно сталкиваются с интересами живого человека как ее объекта. То, что важно и необходимо для науки, то есть для блага человечества, сплошь до да рядом, оказывается крайне тяжелым, вредным или гибельным для отдельного человека. Из этого истекает целый ряд чрезвычайно сложных, запутанных противоречий. Противоречия эти били мне в глаза. Били, казалось, мне и каждому врачу, не потерявшему способность смотреть на жизнь с человеческой, а не с профессиональной точки зрения. И противоречия эти я изложил в своей книге. Посмотрим же, как отнесся к ним господин Фармаковский. Я указываю, что в обучении на больных у нас входит значительный элемент принуждения — что, например, невежественная мать, для которой вскрытие ее умершего ребенка представляется самым ужасным его поруганием, принуждается идти на это горькую необходимость. Но ведь это предрассудок, возражает господин Фармаковский. А раз это предрассудок, то всякий развитой интеллигентный человек должен против него бороться, а не раздувать его. И господин Фармаковский говорит уже, что я проповедую поход против вскрытий и скорбит о плохой услуге, которую я этим оказываю публике. Читатель видит, что господин Фармаковский самым старательным образом обходит вопрос, о котором идет речь. Конечно, с предрассудком нужно бороться, но то же ли это самое, что заставлять? человека с предрассудком наступать ногою на его предрассудок. Я отлично, глубоко, например, убежден, что наша стыдливость есть предрассудок. Значит ли это, что я имею нравственное право заставить человека раздеться до нога и выйти в таком виде на улицу? Смешно предполагать, чтобы господин Фармаковский не понимал этой разницы. Почему же он ее не видит? потому что во всем вопросе его интересует только одно — как бы от обсуждения вопросов в публике не увеличилась боязнь вскрытий. Да остального ему решительно нет дела. Уж совершенно откровенно высказывается на этот счет другой мой критик, доктор Горелейченко. Он прямо спрашивает, почему это Вересаеву понадобилось стать на точку зрения отца-бедняка, Непонятно. И утешается вполне справедливой мыслью, что бедняку же будет хуже, если он из боязни вскрытий не понесет и другого своего ребенка в больницу. За и против записок врача Вересаева. Санкт-Петербург, 1902 год, страница 12. Господин Фармаковский отмечает у меня, между прочим, одну фактическую неточность. В больницах, — говорит он, — после смерти вскрываются только безродные больные. У тех же, которые имеют родственников, вскрытие производится лишь с разрешения этих последних. — Смею уверить господина Фармаковского, что у нас много больниц, в которых совершенно не считают нужным ведаться с желанием родственников. Переходим к вопросу, который составляет одно из самых больных мест в врачебной жизни, к вопросу о поразительной неподготовленности молодых врачей к практической деятельности. Я рассказываю в своей книге о ряде ошибок, наделанных мною в начале моей практики. Мои оппоненты подвергают эти ошибки самой уничтожающей критике, доказывают, что они были ошибками, и что сделал я их лишь потому, что я исключительно плохой, неспособный врач. Обобщать же эти ошибки никак не следует. Конечно, практическая подготовка врачей несовершенна, но... Пишет господин Фармаковский. В большинстве случаев неопытность молодого врача обыкновенно выражается скорее отсутствием всякой помощи больному, чем принесением ему вреда. Для того, чтобы не вредить, пишет и доктор Вермель, каждый врач, средний врач, вполне подготовлен. Ошибка всегда возможна но от ошибок до трупов так же далеко, как от неба до земли. Надо уж очень быть храбрым, чтобы вредить. Записка врача о записках врача. Русское слово. 1902 год. Номер шестой. Также и по мнению доктора Бинштака, я должен был предупредить читателя, что это только я... Вышел из университета таким малознающим врачом. Неопытность за других врачей больше выражается лишь в том, что они обливаются холодным потом при первых своих назначениях. И опять выдвигается на сцену грозный призрак читателя, который должен прийти в ужас при мысли, кому-то приходится доверять свое здоровье, жизнь и к тем бесконечным обвинениям, которые в таком изобилии сыплются на врачей, прибавляется еще одно, быть может, самое ужасное, удостоверенное врачом. Практический врач, 1901 год, номер первый. Мои ошибки доказывают лишь одно, что я плохой врач. Хорошо. Но, господа, Фармаковский, Вермель, Биншток, Расскажите же о ваших ошибках, но только расскажите искренне. Это было бы важнее и нужнее для дела, чем ломиться в открытую дверь и с торжеством доказывать, что мои ошибки были ошибками. Ну, правда же, это слишком нетрудно. Напомню вам, что когда Пирогов опубликовал свои анналы, где вполне откровенно рассказал о всех своих ошибках, то нашлись критики, которые, разобрав эти ошибки, убедительнейшим образом доказали, что они были совершенно непозволительны. А ведь Пирогов был несомненный гений, а критики его были столь же несомненным ничтожеством. Мы же с вами одинаково обыкновенные средние врачи. Но, допустим, что вы действительно имеете право так победоносно критиковать мои ошибки, что у вас в прошлом нет воспоминаний, которые быть тяжелым камнем лежали у вас на душе. Но вы утверждаете, что и все врачи вообще такие же хорошие врачи, как вы, что это только я один представляю печальное исключение. К счастью, во врачебном сословии немало людей, которые действительно идеальные интересы нашего сословия ставят выше трусливого соображения, что скажет о нас публика. До сих пор, пишет профессор Буржинский о записках врача, не приходилось встречаться с таким правдивым изложением некоторых отрицательных сторон медицинского образования несомненно что автор действительно пережил и перечувствовал все или почти все рассказанное да и кто из нас врачей не пережил того же в большей или меньшей степени по окончании курса рассказывает профессор о себе я вынес убеждение что среди нас только что получивших лекарский диплом вряд ли был хоть один который бы не знал что такое Стерно масто идеус Но многие ли умели сделать горло сечение задыхающемуся ребенку и уверенно определить положение плода? Письмо в редакцию Врач 1901 год номер 9. 27 апреля читаем мы во врачебной газете. 1902 год, номер 19, страница 445, состоялось второе заседание общества кременчукских врачей, посвященное главным образом прениям по поводу записок врача Вересаева. Старший врач губернской земской больницы Багаевский говорил очень пространно о неподготовленности врача к практической деятельности, иллюстрируя это фактами из личной практики, о заслуге Вересаева, поднявшего этот вопрос перед обществом, и теми, кому ведать надлежит, и так далее. Доктор Григорий Гордон пишет в Санкт-Петербургских ведомостях, 1902 год, номер 25. То, что рассказывает Вересаев о начале своей практики, мог бы повторить каждый из нас о себе. Ясно, что современная постановка медицинского образования требует коренной реформы, которая должна явиться в самом недалеком будущем. Нужно удивляться, как может и далее существовать такой порядок вещей. Не странно ли, что врачи, ежегодно собирающиеся на съезды, до сих пор ни разу не выбрали этого вопроса предметом своих обсуждений? и, возбуждая постоянно массу ходатайств, никогда не хлопотали об его упорядочении. Как объяснить себе это? Я приведу еще почти целиком одно письмо молодого врача, напечатанное в номере 347 новостей за 1901 год. Оно несколько длинно, но рисует чрезвычайно ярко ту беспомощность, с какой начинающий врач принужден вступать в практику. В номере 49 врача, пишет этот врач, напечатана речь профессора Вильяминова, касающаяся записок врача Вересаева. В этой речи, между прочим, сказано, молодых врачей допускают к операциям ведь не прямо с улиц, Они подготавливаются к этому годами, пользуются руководством более опытного хирурга и, приступая к своему делу, действуют сознательно и целесообразно. Когда я прочитал эти строки, мне стало невыносимо грустно. Я не могу допустить, что профессор Вильяминов заблуждается искренне, что ему в действительности неизвестен тот багаж опытности и знаний, с каким молодые врачи вынуждены иногда приступать к трудным и ответственным операциям. Неужели он находит постановку обучения хирургии на медицинских факультетах правильную и думает, что врачи сейчас по окончании курса могут относиться сознательно и целесообразно к больным? И каким образом? Могло бы выработаться подобное сознательное отношение у студентов, которые не проделали ни одной хотя бы самой пустяшной операции за все время своего обучения, и вся хирургическая деятельность которых сводилась исключительно к созерцанию того, как оперировали профессор и его ассистенты. Тот студент, которому удалось вскрыть нарыв на пальцы, считается счастливым. Но счастлив и тот студент, который мог хорошо проследить ход нескольких операций, произведенных его учителем, так как вокруг больного склоняется обыкновенно несколько голов ассистентов, заслоняющих совершенно поле операций. Студенты в таких случаях подобны зрителям, сидящим на галерке, откуда видны одни только ноги актеров. Я сильно интересовался хирургией в университете и употреблял все силы, чтобы проследить, возможно, большее число операций. С этой целью я приходил пораньше в аудиторию, занимал наилучшее место, а во время операции взлезал на столы, вытягивал шею, принимая самые неудобные позы и... Ничего не мог разглядеть, несмотря на свое превосходное зрение. Что-то резали текла кровь, что-то вытирали губками, а потом набивали тампонами или зашивали. Операции, к тому же, производились в большинстве случаев самые сложные и доступные только для самых опытных техников, как, например, удаление больной почки, вскрытие нарыва печени, иссечение омертвевшей кишки, удаление зоба и так далее. Такие операции, конечно, способствовали усовершенствованию техники ассистентов, но для студентов являлись не более как фокусом, сеансом черной магии. Так как я обратил на себя внимание ассистентов своим усердием, то мне позволяли иногда присутствовать на перевязках. И тогда я имел возможность ясно видеть течение операционной раны а несколько раз позволили даже произвести вскрытие нарыва. Я считался одним из самых опытных хирургов на курсе. Когда же я по окончании университета, побуждаемый острой нуждой, вынужден был занять место земского врача, жизнь зло подшутила надо мной. На первой же неделе ко мне доставлен был крестьянин, который во время резки свиней упал, и накололся на острый нож. Нож вонзился в грудь под ключицей. Кровь брызнула фонтаном. Увидав это ранение, я сообразил, что у больного перерезана подключичная артерия, и что ее необходимо перевязать. На трупах я проделывал эту операцию неоднократно. На живом человеке никогда. Зная, как опасна эта операция, я не решился ее сделать, и, наложив давящую повязку, чтобы остановить кровотечение, отправил больного в губернскую земскую больницу за сорок верст. Больной по дороге скончался от потери крови. Вскоре затем я призван был к роженице, которая нуждалась в акушерской помощи. Пришлось накладывать щипцы. Я многократно их накладывал на куклах но никогда на человеке. Щипцы никак не укладывались, и все соскакивали. Я бился, бился, и ничего не мог поделать. Я плакал от сознания своей беспомощности, но принужден был уложить несчастную в телегу и отправить ее в губернскую больницу в позднюю осень, сырую и холодную. К счастью, женщина осталась в живых, но ребенок погиб. Я бросил после этого земскую службу и поехал наново учиться. Само собой разумеется, что все это пишут и говорят, такие же плохие, бездарные врачи, как я. Но ведь оказывается, во врачебном-то сословии не только я один так плох. Значит, это не исключительное явление, с этим нельзя не считаться. Нет, как хотите, а это страшно. Вопрос со зловещей настойчивостью бьет в глаза, пахнет кровью и трупом, а господа фармаковские, бинштоки, вермели, ясными глазами, не сморгнув, смотрят на него и говорят, тут все совершенно благополучно. Неопытность молодого врача обыкновенно выражается скорее отсутствием всякой помощи больному, чем принесением ему вреда. Что такое? Да разве отсутствие помощи? не есть принесение вреда? Разве не сделать в нужную минуту трахеотомии, не определить положение плода, не перевязать подключичной артерии, не наложить щипцов, не значит принести больному вред? Пусть так, но дело совсем не в этом. Дело в том, можно ли об этом говорить. А ну, как об этом узнает читатель, и придет в ужас при мысли, кому приходится доверять свое здоровье и жизнь.